Глава седьмая. 40 минут спустя. «Том, твое мнение!» Маккензи повернулся к Тому, который сидел вместе с ним и Серебряковым в капитанской каюте. Райну потребовалось полчаса, чтобы успокоить Елену. Проводив ее обратно на ястреб, стоявший в ангаре, он пошел сразу же к капитану. Это тяжелый крейсер протектората. Том поддался вперед, всматриваясь в изображение. Картинка была не очень хорошего качества, так как объект съемки находился в тени, на него почти не падал солнечный свет. Из-за этого пришлось искусственно усиливать качество и контрастность изображения, но хищный силуэт корабля был узнаваемым. «По этой фотографии нельзя определить точно. Никаких опознавательных знаков. Взгляните на корпус и орудийные порты. Это одна из последних модификаций крейсеров типа «Монро». Их еще называли крейсерами «Прорыва». «Сильное наступательное вооружение с учетом уменьшения защитных характеристик для сохранения внушительных показателей тяга вооруженности. Это позволяет ему сохранять высокие характеристики ускорения при большой огневой мощи». «Идеальный рейдер, заметил Серебряков. «Именно. Эти корабли превосходно подходят для одиночных действий». У них достаточно огневой мощи, чтобы справиться с любым противником в своем классе. В то же время, если он столкнется с кем-то, кого победить не может, то с легкостью сумеет удрать от него. Сергей говорил, что там должны быть снимки капитана этого корабля. Не могли бы вы... «Да, Райан, сейчас!» Исаак открыл основное окно с файлами и еще несколько фотографий. В этот раз качество было несколько лучше, так как съемка происходила в условиях нормального искусственного освещения. Не очень понятно, где именно снимали, но угол съемки наводил на мысль о том, что они все присутствующие знали о наличии у одной из сторон камер. Сначала в кадре появились несколько человек, но из-за неудачного угла, с которого смотрела камера их, лица были не видны. Они последовательно перебирали снимки, пока лица людей напротив камеры не оказались в объективе. «Какого черта? Я знаю его!» Серебряков и Маккензи тут же повернулись к Райну. «Что?» Том указал на фигуру, которая была в центре снимка. На фотографии он передавал что-то обладателю камеры. «Он был в административном центре в тот день. С ним был еще один. Они называли себя сотрудниками Рейнского торгового представительства». «Ты уверен?» Исаак перевел взгляд с фотографии на ошарашенного Тома. «Да, капитан. Я уверен. Он помог нам в тот день». «Интересная ситуация вырисовывается». Серебряков почесал подбородок. «Исаак, нам придется сообщить об этом». «Сергей...» Маккензи скосил глаза на сидевшего рядом с ними Райна. «Ой, да брось ты! Ты же знаешь, кто его отец!» Том переводил взгляд то на Сергея, то на своего капитана. «Что происходит?» Вздохнув, Маккензи откинулся на спинку кресла и устало потер лицо. «Том...» Наконец начал он. «То, что я тебе сейчас скажу...» «Не должно выйти за пределы этой комнаты. Ты меня понял?» «Да, капитан». «Видишь ли, наша организация не настолько независимая, как выглядит со стороны. Да, официально мы работаем исключительно на себя. Неофициально вообще-то тоже. Но помимо этого нашу деятельность курируют некоторые люди из Верденского РУФ». «Разведывательное управление флота? А при чем здесь они?» «Ну, скажем так. Это обоюдно выгодное сотрудничество. У Лестера остались связи еще со времен его службы, и когда бюро кадров приняло решение о переводе его на половинное жалование, как, кстати, и тебя, он оказался на гражданке. Не буду грузить тебя лишней историей, тем более это сейчас не так важно. Важно то, что помимо выполнения своей основной работы... «Мы также занимаемся сбором информации для разведки флота. А они взамен помогают нам со снабжением и приобретением новых кораблей и оборудования». «Вот, значит, оно как». Разрозненные осколки общей картины начали складываться у Райна в голове. Теперь вопрос о том, откуда у частной организации доступ к пусть и несколько устаревшему, но все же еще эффективному военному снаряжению был закрыт. Райан не мог сказать, что был слишком уж удивлен. «Значит, этот контракт...» Но ну, можно сказать, что нам помогли его получить. Когда наши вышестоящие друзья...» Для наглядности капитан ткнул пальцем в потолок каюты. «Узнали о том, что Вилм ищет управу на местных пиратов...» ему требуется помощь в защите собственных, грузовых кораблей, то наша организация была в числе первых, которые предложили ему свои услуги. Хорошо. Но это не снимает главного вопроса. Что именно происходит? А вот это, Том, очень хороший вопрос. Я понятия не имею, как на него ответить. Для начала мы отправим курьера с информацией на Траствейн, и Лестеру на Фолкрик. «А не проще ли будет передать эту информацию Меннингу лично?» спросил Серебряков. «По графику мы должны отправиться туда через четыре 5 дней». Маккензи покачал головой. «Нет, столкновение с пиратами и так задержало нас. И я не знаю, как это повлияет на график. Мы можем задержаться здесь, а я хочу, чтобы он узнал об этом как можно скорее». Исаку вспомнился хищный силуэт Рейнского крейсера на снимке. Он мог уже столкнуться с ними. «Но если нам повезло, я хочу, чтобы он был в курсе того, что его может ожидать. Вы отправитесь отправите Сицилию?» «Пока не знаю, Том. Мы уже получили сообщение от Виолетты. Сейчас она находится на другой стороне системы и встретится с нами у планеты через несколько дней». Если мы не сможем найти лишнего курьера, то на фолкрик отправим ее, а сами временно останемся тут и присмотрим за системой в ее отсутствии. Могу я кое-что предложить? Конечно, Том. На «Бригаде-3» есть дипломатическое представительство Вердена, если я не ошибаюсь. Мы бы могли передать сообщение по их каналам. Вы ведь все равно воспользовались бы ими, чтобы сообщить о Елене». У них почти со стопроцентной вероятностью должен быть курьер для передачи дип-почты. — А ведь парень прав, Исаак. Нам даже уговаривать их не придется. Сергеева сама по себе будет лучшим доказательством наших слов. — И нам не придется пользоваться услугами людей со стороны, — заметил Райн. — Согласен. Хорошая идея, Том. Маккензи на мгновение задумался, а затем, наконец, спросил. — Как там, Елена? — ей «Непросто». Том вспомнил последние секунды жизни Дональда Растера. Сам он не испытывал абсолютно никаких эмоций по отношению к тому, что произошло с пиратом. Это было ничем иным, как возмездием, заслуженной карой за совершенные поступки. Но, тем не менее, Райан был поражен тем, что не почувствовал абсолютно ничего. Его действия привели к жестокой смерти человека. Мысли о законности произошедшего не беспокоили его». 43-я статья Устава ВКФ действительно давала ему право на совершение суда в подобных условиях. С одной стороны, если произошедшее станет достоянием общественности, Том не сомневался, что практически любой адвокат, который не зря ест свой хлеб, сможет успешно оспорить его действия в суде. С другой стороны, глядя на капитана, Том почему-то был уверен, что о случившемся вряд ли кто-то когда-либо узнает. А значит, ему предстоит отчитываться лишь перед собственной совестью и внутренними демонами. А они услужливо хранили гробовое молчание. «Вы знали, что она живет на борту Ястреба?» «Что?» — сказанная Райном заставило Маккензи удивиться. «Почему? Мы же отдали ей в распоряжение отдельную каюту». Она считает этот бот последним, что осталось от ее корабля. «По крайней мере, мне так кажется». Том помнил, как проводил дрожащую от произошедшего девушку обратно в ангарный отсек. Внутри бота был натянут гамак прямо над вскрытыми внутренними панелями и ящиками с инструментами и другим оборудованием. Все свободное время Елена тратила на ремонт бота, веря в то, что восстановив его, она каким-то образом сможет вернуть кусочек трафальгара. 14 апреля 784 года после эры колонизации. Звездная система Абригада. Планета Абригада-3. 11 часов 43 минуты по местному времени. Вильям Форсати чуть пригнулся, придерживая рукой форменную фуражку, которую чуть не сорвала порывом ветра. Оглядевшись, он заметил человека, махавшего ему рукой с другой стороны посадочной площадки, и направился прямо к нему. «Вильям...» «Я очень рад тебя видеть!» «Взаимно, Луи!» Форсетти кивнул и проследовал за разведчиком внутри здания. «Я не рассчитывал, что ты успеешь прибыть сюда так рано!» Луи вел его по коридорам Ринского торгового представительства. «Сайлз выжил из курьера все, что только смог, чтобы мне удалось поскорее сюда добраться. Я уверен, ты понимаешь, с чем это связано!» «Конечно, поговорим у меня в кабинете!» Они прошли через здание и спустились на несколько уровней на лифте, прежде чем попали в кабинет Луи. Будучи главой резидентуры, Вероль особенно заботился о безопасности внутри здания. Постоянные проверки могли гарантировать определенный уровень безопасности, но этот план Луи не рискнул бы обсуждать в обычных коридорах. Разговор продолжился лишь когда двери кабинета Луи закрылись за ними. Внутри помещения работала сложная аппаратура для противодействия практически любым средствам прослушки, поэтому Верль мог позволить себе говорить более или менее открыто. «Итак, раз Рабинович отправил тебя сюда, могу предположить, что он показал тебе мой анализ ситуации. Ты издеваешься? Луи, как тебе в голову вообще могло прийти такое?» «Мало того, что ты сидишь тут, на пороховой бочке, так ты еще и сам решил поджечь ее?» Луис спокойно посмотрел на Форсете, ничуть не удивленный его гневом. «Значит, ты прочитал его?» «Конечно, я прочитал. У меня было полно времени для чтения во время перелета с на сюда. Использовать наши корабли как миротворческие силы для подавления беспорядков и под этим предлогом установить свой контроль над планетой. Но, во-первых... Луи по-хозяйски опустился в кресло. «Мы лишь окажем посильную помощь местному правительству в устранении беспорядков. В ответ на оказанную помощь оно предоставит нам определенные возможности. Мне кажется, что Хьюго Вилм не будет так сговорчив, как тебе бы того хотелось». «А кто говорил о нем? Если судить по информации, которую мы получили совсем недавно, похоже, что нынешнему губернатору осталось совсем недолго. Видишь ли... Как оказалось, за нападением Торвальда на административный центр в тот день частично стоял Франциско Вилм. От услышанного Вильям замер на месте. Сказанное Луи тут же пробудило целый ворох воспоминаний в его памяти о том дне и о той кровавой резне, которую устроили люди Маврикио. «Прости, ты сказал, что сын губернатора ответственен за это?» Веруль кивнул. «Да». Как нам удалось узнать, это именно он передал коды безопасности людям Торвальда. Благодаря им террористы смогли проникнуть через защитные системы административного центра. А еще мы знаем, что они совместно с Торвальдом задумали нечто новое, что-то очень масштабное. Что именно? Мы пока не знаем. лишь пожал плечами. Но это не так важно. Главное, что нам известна цель этого мероприятия. Фурсете не пришлось долго размышлять. «Хьюго Вилм. В точку. Скорее всего, жизнь его старшего сына также в опасности. Несмотря на свои обещания, Маврикио не похож на человека, который воспользуется плодами собственных действий. Я прогнал его психотип через наших специалистов, и почти все они в один голос утверждают одно и то же. Для него сами действия являются целью». Он жаждет отомстить за свою жену и ребенка, которые погибли в тех событиях два года назад. По словам специалистов, это желание может быть единственной мотивирующей силой. Скорее всего, ему будет плевать на то, что случится после того, как он закончит. Для него важно, чтобы все, кто хоть как-то ответственен за те события, умерли. А это значит, что с ним вы не договоритесь? Получается, Франциско... «В точку, Вильям. У нас достаточно информации, чтобы похоронить его прямо сейчас. Записи его разговоров. Информация, посредством которые он переводил из фондов отца на личные нужды. Его вовлеченность в то, что случилось в Центре Планетарной Администрации. Если мы передадим всю эту информацию его отцу, то парня ждет далеко не светлое будущее. Ты хочешь его шантажировать? Конечно». «Надо учесть, что Торвальд может запросто убить его вместе с отцом. Не забывай, у Вилма-младшего есть собственные интересы. Мы предложим ему защиту и поможем разобраться со всеми последствиями, которые возникнут после того, как Маврикио сделает свой ход. Рабинович уже передал тебе составленный план операции?» «Да». Форсетти достал из кителя инфочип и положил его на стол перед Луи. «Все здесь. Если твой анализ времени точен...» «Он точен», – медленно произнес Луи с нажимом на каждое слово. «Если», – твердо повторил Вильям, – «он точен», то Торвальд сделает свой ход в течение ближайших двух недель. «Верно». «Корабли Робиновича будут ждать в пустой системе. Координаты указаны на файлах. После дозаправки и технического обслуживания курьер Сайлза должен будет перейти к гипергранице и ждать команды к началу операции». «Когда мы поймем, что все идет так, как нам требуется, то отправим ему сообщение. Сайлз совершит прыжок по указанным здесь координатам и передаст сообщение Контр-Адмиралу, и Рабинович прибудет сюда через 20 часов. После прибытия в систему им потребуется около 7-8 часов, чтобы достигнуть планеты, если они пойдут с максимальным ускорением от самой гиперграницы». «Я знаю. Именно я предложил такой вариант». «Чего ты не знаешь, Луи, так это того, что адмирал отправил меня сюда, не только наблюдать. Если я пойму, что операция под угрозой срыва, я имею полное право остановить ее. И, учитывая, сколько всего может пойти не по плану, я воспользуюсь этой возможностью, не задумываясь». Верль молча выслушал его и кивнул. Подобное развитие событий он предвидел. Более того, он не имел ничего против». Операция действительно могла сорваться из-за множества еще неизвестных факторов. Именно по этой причине в плане, по сути, было целых два сторонних предохранителя. Первым являлся сам курьерский корабль капитана Сайлза. Если в течение двух недель он так и не появится в назначенной точке, где его будут ждать корабли Рабиновича, то операция так и не начнется. Контр-адмирал просто вернется на базу «Турин». После этого он продолжит совершать рейды на торговые суда, подрывая деятельность судоходства в этом регионе. Процесс медленный, но тем не менее обещающий свои плоды. Если же курьер прибудет и передаст сигнал к началу операции, то после прибытия группы Рабиновича в систему у Форсети будет минимум 7 часов, чтобы передать сообщение о срыве плана. В таком случае контр-адмирал Рабинович сможет выставить произошедшее как простой дружеский визит с заходом в нейтральный порт. Да, ситуация будет выглядеть несколько неудобно, но зато их деятельность тут не будет скомпрометирована. «Вы уже связывались с Франциско?» «Нет, пока только поддерживаем наблюдение. Первый контакт запланирован на послезавтра. Хочешь поучаствовать?» «Ни в коем случае». но я буду наблюдать за происходящим. Хорошо. Мои люди обеспечат тебе доступ к оборудованию. 14 апреля 784 года после эры колонизации. Звездная система «Абригада». Планета «Абригада-3». два часа 13 минут по местному времени. Фальшион и сопровождаемые им транспортные корабли достигли парковочной орбиты «Абригада-3» и заняли отведенные им астроконтролем места. Легкий крейсер неподвижно висел на геостационарной орбите над планетой, в то время как транспортные суда по одному начали подходить к грузовым терминалам для последующей разгрузки. Райан сидел на своем посту на мостике и следил за происходящим вокруг крейсера. Пространство было заполнено транспортными кораблями разного тонажа. Они стояли в очереди на разгрузку или погрузку товара или занимали парковочные орбиты вокруг в ожидании работы. Несколько легких корветов астроконтроля патрулировали пространство. Такие суденышки, бесполезные в космическом бою, были весьма удобны для поддержания порядка на орбите и в близлежащем пространстве. На расстоянии в 420 тысяч километров за кормой Фульшиона находилась еще одна интересная отметка – На экране она была отмечена как «Винтон Аудиторе» — личный корабль губернатора Хьюга Вилма и его сыновей. В прошлом эсминец типа «Розенрот». Теперь он был превращен в комфортабельное, быстрое и хорошо защищенное судно. Оно верой и правдой служило губернатору, позволяя ему и его сыновьям с удобством и безопасностью перемещаться между четырьмя системами, которые находились под контролем губернатора. Из-за событий на Бригада 3 Хьюго Вилм не мог себе позволить покинуть планету. Он полагал, что во время подобного кризиса губернатор должен находиться в центре происходящего, хотя его советники и уговаривали его вернуться на Фол-Крик. Тем не менее, он считал себя частично ответственным за то, что произошло в административном центре. Но самым заметным и удивительным объектом в пространстве у «Абригады-3» был Вальден Хорн. с половиной километровое чудовище, бывший корабль «Ковчег», который доставил первых колонистов в систему «Абригада». Судно было построено в самом конце колониальной эры и отправлено в свой полет в ее последние годы. Диаметром чуть менее километра «Вальденхорн» представлял собой огромный цилиндр. Всю заднюю треть его огромного корпуса занимали двигатели чудовищного размера. Две трети внутреннего пространства – это полый цилиндр. По сути, это был огромный полый барабан, на внутренней поверхности которого находились жилые блоки для колонистов. Поскольку Вальденхорн построили за 50 лет до создания системы искусственной гравитации, он не был оснащен ими. Для создания гравитации внутри корабля использовали другой принцип, который основывался на создании тяготения за счет вращения по продольной оси. Из-за технических ограничений пол и барабан, в котором жили колонисты, нельзя было раскрутить до такой скорости, чтобы создать стабильные 1G. Даже с новыми для того времени технологиями конструкция корабля могла не выдержать таких нагрузок. Но тем не менее, можно было поддерживать достаточную скорость вращения жилого блока, чтобы создавать приемлемое тяготение в 0,7G. Этого было достаточно, чтобы снизить губительное влияние низкой гравитации на колонистов. Вальденхорн был поистине удивительным кораблем. Его можно было бы назвать одним из реликтов колониальной эры, когда такие корабли отправлялись в путешествия. Через некоторое время их заменили более современные суда, оснащенные системами искусственной гравитации и криогенными капсулами – тем печальнее Тому было смотреть на то, что стало с некогда величественным судном. Сейчас оно казалось скелетом. Словно обглоданный мелкими хищниками мертвый кит, оно висело в пространстве на стабильной орбите. Как удалось узнать Райну, первоначально из корабля хотели сделать монумент, своеобразный памятник тем людям, которые бросились в раскрытые объятия космоса, наполненные опасностями. Но, как это часто бывает, желания и возможности разошлись на своем пути. Вместо почетной миссии в качестве символа прошлого, Вальденхорн превратился в пример человеческой жадности. С него было снято практически все оборудование, которое могло представлять интерес. Многие секции, обшивки и материалы, из которых он был построен, также были демонтированы. Скорее всего, рано или поздно корабль бы растащили на части, если бы сто лет назад... Тогдашний губернатор бригады не вспомнил о том вкладе, который внес этот корабль. Теперь это была запретная для полетов территория. Все-таки Вальденхорн смог стать своего рода памятником. Молчаливо вращаясь на орбите газового гиганта Дэн Ворта, он рано или поздно будет притянут его гравитационным полем. По прогнозам, через 118 лет То, что осталось от ковчега, будет поглощено Дэн Вортом и навсегда исчезнет, а газовый гигант даже не заметит этого. Райну пришло в голову, что судьба ковчега выглядит как ужасное предзнаменование, что рано или поздно все, что создано людьми, будет низвергнуто их же руками. А космосу на это будет наплевать.